Глава 139. Маке продолжал говорить. «Я знаю тебя уже где-то шесть или семь лет. Честно говоря, я из тех людей, что не умеют выражать свои мысли. Я не могу превозносить тебя при помощи слов, поэтому я просто молча люблю тебя. Однако теперь я знаю, что такое настоящая любовь. Я уверен в том, что ты тот человек, которого я буду любить больше всех в этой жизни». Находясь в академии, даже просто подкравшись к тебе, я был очень доволен. Если мне когда-нибудь выпадет счастье услышать, что ты говоришь со мной и не обвиняешь меня ни в чем, я буду счастлив. Я всегда думал, что когда-нибудь ты меня поймешь, после чего охотно упадешь в мои объятия и станешь моей невестой. Однако появился Фэнг и мои мечты начали медленно рушиться. Я понимал. Мои шансы с тобой становятся все меньше и меньше. Я даже стал меньше беспокоиться из-за тебя. Мое сердце болело, ведь ты снова и снова пронзала его». Мы с Мудзи были глубоко тронуты печальным описанием глубоких чувств Макке, испытываемых к Хао Слезы Мудзы обожгли мое плечо. «Теперь я полностью очнулся от своих грез. Из того, что ты сказала, я понял». У меня никогда не будет шанса. Ха-ха. Его улыбка была еще тяжелее слез. «Я очнулся. Полностью очнулся. Хао -юэ, ты можешь перестать беспокоиться. Я, этот приставучий кусок рисового пирога, больше не буду досаждать тебе. Я только хочу сказать одну вещь. То, что сказал Джангун, не ложь. Это действительно правда. Злобная натура лидера семьи Ли, Си Фэнг Ли, была обнаружена во время поединка с Джангуном. Пожалуйста, не думай, что я лгу, но босс Джангун уже достиг уровня магистра. Я наблюдал за их поединком. Ты еще помнишь бой между Фенглянгом и боссом? Этот последний шаг Фенглянга, это действие разве не говорит тебе ни о чем? Хоть у меня уже и нет шанса, я все же надеюсь, что ты найдешь себе хорошего партнера. Я надеюсь, что ты будешь счастлива, счастлива всегда. После того Маке развернулся и побежал. Только я собрался бежать за ним, как он крикнул. «Босс, я хочу побыть один. Я вернусь завтра утром». Я тяжело вздохнул. Хао Юе неподвижно сидела и выглядела так, словно ее вырезали из дерева. Раздался голос Сива Минга. «Я также могу подтвердить, что слова Маке являются правдой. Мой учитель присутствовал во время этого поединка». Он даже похвалил магическую силу Джангуна. «Хао если ты все еще не веришь, ты можешь спросить у своего деда». Он вернулся с парочкой неизвестных животных. Хао вдруг закричала. «Хватит болтать! Вы все! Просто прекратите болтать!» Развернувшись, она убежала. Один сбежал, и вторая тоже. Мудзи сказала. «Сейчас ей тяжело принять правду. Я пойду и присмотрю за ней». а вы пока приготовьте еду. Разве у кого-то осталось желание есть после всего этого?» Сева бросил животное в сторону и сел. Он сказал, «Когда я подошел, я услышал слова Маке. Я бы никогда не подумал, что у него настолько сильные чувства». Я ответил, «Не только ты. Даже я не догадывался о глубине его чувств». «В этот раз рана слишком глубока. Скажи». Как мы будем сражаться? Двое из нас уже испытывают некоторые трудности». «О, верно. У меня не было времени поговорить об этом с тобой. Расскажешь о своем прошлом опыте участия в этом турнире?» Сива, затаившимся в нем страхом, сказал. «Честно говоря, я не хотел принимать участие. Несмотря на то, что с тех пор мои способности возросли, те, кто не смогут противостоять своим оппонентам, в конечном итоге...» «Лишь помогут безумцам». «Безумцам?» «Именно. Есть и безумцы. Ты мог не знать, но для того, чтобы победить нашу академию, остальные отправляют свои сильнейшие составы. И дело не только в этом. Когда они начинают сражаться, они будут совершенно безрассудны. Хоть их силы и невелики, противостоять тому, на что они готовы пойти ради победы, нереально». Ты знаешь, почему трое учеников нашей академии были серьезно ранены в прошлый раз? Я спросил. Нет, а почему? Сива выглядел испуганным. Эти трое студентов были ранены магией жизненной энергии противников. Я был поражен. Что? Жизненной энергией? Они действительно были в отчаянии? Сива кивнул. Я помню, что тяжелая рана предыдущего мага-ученого магии воды. Нанси точно была вызвана сжиганием жизненной силы великого мага. Конечно, Нанси одержал победу в поединке, но его нога... Похоже, мне необходимо рассмотреть сильную конкуренцию. Это оказалось еще страшнее, чем я ожидал. Хорошо, если это окажусь я, но если пострадает Мудзи или кто-то еще, это будет ужаснейшим результатом. Сива продолжил говорить. Потому как только турнир начнется, мы должны сразу же бороться изо всех сил, не давая нашим оппонентам нанести ответный удар. В противном случае, ради победы над нами они воспользуются своей жизненной энергией и поставят на кон своей жизни. Если это произойдет, мы сильно пострадаем. Я кивнул. Это будет происходить именно таким образом. Хорошо, давай прекратим говорить об этом, Джангун. «Как мы приготовим дичь?» Я вздохнул. «После того, что случилось...» «Я вздохнул». «После того, что случилось, думаешь, у кого-то будет настроение есть? Давай просто освободим их. У меня есть пайки. Мы должны отдохнуть после того, как поедим». Спустя долгое время вернулись Мудзи и Хао Юе. Хао Юе выглядела очень расстроенной. Она подошла к своей лежанке и заснула. Правда, прежде чем лечь, она посмотрела на пустующий лежак Маке. Я хотел поговорить с Мудзи, о Хауе, но она выглядела очень уставшей. Взяв еду, которую я принес, она быстро съела ее и легла спать. Все заснули, а я остался на ночном дежурстве. На протяжении всей ночи Маке не появлялся в лагере. Наступил рассвет. Когда я начал беспокоиться о Маке, Тот вернулся. Его появление потрясло меня. Всего за одну ночь его ярко-красные волосы потускнели до да пепельно-серых. Я побежал к нему и схватил за руку. Он посмотрел на меня безжизненными глазами. — Босс, мы должны отправляться. Я спросил. — Что с тобой случилось? Маке слабо улыбнулся и ответил. — Все в порядке. Тебе не нужно беспокоиться обо мне. Я нахмурился. «Как я могу не беспокоиться? Ты в таком состоянии?» Я достал из пространственного кармана немного еды и воды и заставил его поесть, после чего я разбудил команду, чтобы отправиться дальше. Мудзи была поражена, увидев появившегося Маке. Я отстранил ее и резко махнул на нее рукой. Когда все проснулись, Хао Юи увидела изменения в Маке, и все ее тело содрогнулось. Не проронив ни слова, она тихо съела свою еду. Второй день путешествия был хуже первого, так как Макке сейчас молчал. Полдня спустя мы добрались до маленького городка. Мудзы, Сива и я некоторое время обсуждали и в итоге решили найти гостиницу, чтобы отдохнуть. Внутренний конфликт в команде был чрезвычайно ужасен. Как мы будем участвовать в конкурсе? Маке и Хао Юе превратились в болванов. Следуя за нами, они ничего не говорили. Они делали все, что им говорилось, словно они были марионетками. Я пытался поговорить с Маке, но вскоре понял, его сердце, судя по всему, остановилось. Я мог только надеяться, что время залечит его рану. Похоже, привлечение Хао Юе в качестве участника было неправильным решением.